Глава 43. Просьба отправиться в Торгот показалась Саваре странной и сразу вызвала невольное отторжение. Ведь это касалось его, женщины. Во всем этом чувствовалась какая-то тайная подоплека, Но генерал был так взволнован и выглядел таким измученным, даже измождённым. У него просто духу не хватило бы отказаться. Гием бесконечно уважал старика. Конечно же, он согласился сразу. Вылетел на утро, как только рассвело. Генерал сам вышел его провожать, в своей извечной серой одежде, четке у пояса, ветерок трепал его белые волосы, и в рассеянном утреннем свете было видно, как подрагивают руки старика. На прощание, когда Гийом уже поднимал дракона, он прошептал «Прошу тебя», а дальше шум крыльев помешал разобрать, то ли разыщи ее, то ли разузнай про нее, все это оставляло смешанные чувства, впрочем, чего гадать, Саваре был уже далеко». Если смотреть по карте, Торгот был к юго-востоку, и чтобы попасть туда, предстояло пересечь море. Но это если по прямой, и на драконе. А в обход добираться месяц. Перевалы, горы, враждебные территории. Через море тоже лететь было опасно. Слишком большое расстояние и ни одного острова на пути. К тому же всю первую половину дня будет слепить солнце. А выбора другого не было слишком долго. Гием поставил себе срок «три дня». За эти три дня он должен успеть все и вернуться. Когда они уже поднялись достаточно высоко, выше, чем летают птицы, он вдруг вспомнил, как Инна и Нелия спросила, «Ваш дракон умеет говорить?» и в шутку поинтересовался у Черного: «Ты плавать умеешь?» Он мог поклясться, что дракон скептически фыркнул, мол, что за странный вопрос. Больше они разговаривать не пытались, а Саваре погрузился в размышления. «Вот. Сейчас. Скоро. У него будет возможность узнать о женщине, которая очень много значила для него. Так много что он видел с ней свое будущее. Хотел ли он этого? Инквизитор был не так уж глупо доверчив и понимал, все, что она о себе рассказывает странная смесь правды и лжи. Его донная Энелия, всяко лоскутное одеяло, состоящее из несовместимых кусочков, ум, свободные манеры, дерзость аристократки, манера общения, черт ее побери, лоск. Гийому приходилось видеть женщины покрасивее, но ведь красота в глазах смотрящего. А в его глазах она была не просто красивой, она была особенной. Но ни в монастырь, ни в то, что она племянница трактирщика, Саваре ни минуты не верил. И вместе с тем он видел, что ее и Кристофа что-то связывало, и очень прочно. Одни загадки и неуловимый флёр. Аромат тайны и искренности одновременно. Крепко она зацепила его, крепко. Улетая, магистр просил генерала, чтобы на ее имя в сквартан отправили пакет. Сладости. Представил, как она будет их есть, прикусывая ровными зубами засахаренные фрукты, кусочек глазури на нижней губе. Когда понял, что с ним творится, хмыкнула и затряс головой, сгоняя наваждение, а потом засмеялся над собой. Так дело не пойдет, он давно уже не юнец, но в этом было столько удовольствия, в игре, в предвкушении». Всё становилось ярче в разы и все ощущения. В этот раз он не стал передавать записку, слишком интимно. Не хотелось, чтобы этого касались чужие руки. Хотел ли он знать всю правду об этой женщине? Да, наверное, хотел, но опасался. Но готов был к чему угодно, потому что уже для себя решил. Солнце перевалило за полдень и перестало нещадно слепить. Но лететь было еще очень долго. Он-то так и быть готов был терпеть голод до вечера, это ведь не ему махать крыльями. А вот черного надо было бы покормить. Но он ли то это сделать проблематично. Придётся все таки садиться на воду. Однако на воду не пришлось. Чуть в стороне он заметил мелкие бурунчики, отмель перед торчавшей из воды одинокой скалой. Туда он и направил дракона. Покормил и дал ему немного отдохнуть и поваляться на отмеле, а сам засел на скале, глядя вдаль. Чувство странное. Как будто надо торопиться, а он теряет время. Все это нахлынуло на него, смешало мысли. По внутренним ощущениям прошло чуть больше четверти часа. Для того, чтобы передохнуть, достаточно. Он позвал черного, взобрался на шею и... Это было то еще зрелище, как потом дракон карабкался на скалу, чтобы взлететь. И как мастился на узкой вершине, там место было на три его лапы только. В конце концов они взлетели. Еще несколько часов лёта, и к вечеру, когда небо на закате уже полыхало красным, а солнце склонялось к горизонту, показался торгот. Преподобный отвратительно провел вчерашнюю ночь. Потому что местные девки годятся разве что для хлева, а не для взыскательного вкуса благородных господ из столицы. Единственная женщина, которая могла бы дать ему удовлетворение, была в данный момент для него недоступна. И это вызывало бешенство. «Продажная тварь, шпионка, распутная девка». Она с самого начала не подпускала его к себе и этим распаляла до крайности. Йорк сто раз уже пожалел, что не зажал ее прямо в подворотне у лестницы в подвальчик в типографии. Получи он свое тогда, сейчас бы уже давно забыл о ней. Но он этого не сделал. И со временем простой интерес превратился в навязчивую идею. Сегодня одно случайное прикосновение, и он едва не сорвался». Мужчина переваривал жесткую досаду и неудовлетворенность. И именно в этот момент предложение. «Ваша милость, у меня кое-что есть для вас». Сомнительного вида юнец негромко окликнул его. Стоял в проходе между домами и косился по сторонам. Мессир Йорк был так зол в тот момент, даже это могло сгодиться, чтобы выплеснуть свою ярость. Он медленно натянул на правую руку тяжелую перчатку, огляделся по сторонам, а потом почти мгновенно оказался в проходе. Схватил юнца за горло, втащил его за угол и притиснул к стене. «Что у тебя есть для меня?» – прошипел ему в лицо. А тот от страха вытаращил глаза и стал заикаться. Преподобный любил страх. Он чуть-чуть ослабил схватку и спросил. «Ну, я жду». Юноша задышал быстро и жадно, дернулся, пытаясь вырваться. И тут же рука, в покрытой металлическими пластинами перчатки, снова сжалась на его горле. «Нет, не не на. «Кто тебя подослал?» «Я сейчас, сейчас!» Полез во внутренний карман и вытащил оттуда маленький картонный квадратик. «Это для вас!» Свободной рукой он взял из трясущихся пальцев мальчишки картонный квадратик. Но другую руку с его горлами сирьерк не убрал, да еще и подпёр в грудь локтем, чтобы тот не вздумал брыкаться, пока он изучал послание. И по мере того, как он изучал, брови преподобного лезли вверх. Это была карточка приглашения. В бордель, судя по всему, подпольный. Нетрудно было догадаться по сердечку со стрелочкой в уголке. Карлу Йоргу была прекрасно известна эта эмблемка. Он состоял завсегдатаем всех столичных домов терпимости. Изысканные удовольствия на любой вкус. Звучало неплохо, но, черт побери. Его рука снова стиснулась на горле мальчишки. «А с чего ты взял, что мне это нужно?» Юнец взвыл, поднимаясь на цыпочки. «Но как же?» Госпожа просила передать, что столь высокопоставленный гость всегда жила, а... «Не понял», — проговорил он и, наконец, выпустил несчастного. И пока тот сбивчиво объяснял, что его хозяйка отправила передать высокородному господину приглашение на ужин, у Йорга в голове с колоссальной скоростью вертелись мысли. «За ним все таки шпионят. Могла ли за этим всем стоять эта распутная тварь?» «Могла ли она таким образом назначить свидание? Чем это может ему грозить?» Чем дальше слушал, тем больше хотелось уверить себя, что могла. Эта дерзкая распутная тварь все могла. Иначе зачем она бросилась ему под ноги в красном платье? В любом случае он не узнает, если не пойдет туда. «Когда? Где?» — резко перебил он юнца. Тот, заикаясь, сообщил, что если господин согласен... то он будет ждать его у ворот миссии, как стемнеет». И замер, потирая горло и глядя на Йорга со смесью страха и затаённой алчности. Потом робко спросил. «Так как? Мне вас ждать, господин?» Карл Йорк откинул голову назад и прищурился. Привычное возбуждение скользнуло по позвоночнику искрой. Это сулило удовлетворение. Он кивнул и бросил сквозь зубы «Жди». Парень замялся. «Чего тебе еще? Так, господин, на это, когда отведешь на место, тогда и получишь. Сдернул тяжелую кожаную перчатку и пошел прочь. Мимо дома бургомистра прямо к миссии. Теперь ему не терпелось дождаться вечера, а навязчивая идея обретала все более реальные черты. За всем этим следил Тибальд. Он уже давно вертелся на рынке. И Энелию эту змею подколодную видел, проследил, как она заходила к бургомистру, а сосунок Ян, которого к ней кум приставил, за ним Тибаль тоже проследил, как тот сахарную вату жрал. Кромольное это дело, нечистое. Где это видно, чтобы из сахара нитки вытягивать? С этим должна разобраться инквизиция, он так считал. На рынке Тибаль торчал не ради развлечения. У него были свежие новости, которые он и собирался до преподобного донести. И заработать на этом рассчитывал прилично. Однако, увидев, как миссир Йорк схватил кого-то за горло и потащил в подворотню, резко передумал соваться, чтобы не попасть под горячую руку. Решил выждать и потом наведаться в миссию вечером.